Как Герб США работал на СССР В середине 1943 года Сталин поставил перед главой НКГБ Лаврентием Берией задачу осуществить прослушивание рабочих кабинетов всех американских дипломатов и в первую очередь помещение главы дипломатической миссии Аверла Гарримана, так как секретные совещания, на которых принимались наиболее важные для советской стороны вопросы, проводились именно там. 17 декабря 1943 года Берия доложил Сталину, что под руководством Льва Термана группа специалистов оперативно-технического управления НКВД закончила работу и провела испытание микрофона уникальной конструкции, получившего кодовое название «Златоуст». Справка. Терман Лев Сергеевич. Года жизни 1896-1993. Российский физик, музыкант стал всемирно известен в 1920 году, когда изобрел и запатентовал под названием термин Vox электромузыкальный инструмент, в котором для создания звука используются электрические колебания звуковых частот, которые возбуждаются электронным генератором, усиливаются усилителем электрических колебаний и преобразуются в звуковые. Выполняя задания советской внешней разведки, он в 1931-38 годах Работал в США в качестве гендиректора акционерного общества по производству электромузыкальных инструментов. За изобретение эндовибратора пассивного жучка, названного «Златоустом», получил сталинскую премию первой степени – 100 тысяч рублей. С 1966 года до своей кончины являлся научным сотрудником кафедры акустики физического факультета МГУ. Мировая практика создания и использования аппаратов, снимавших чужие государственные секреты, ничего подобного не знала. Чудо-жучок, без преувеличения, произвел настоящую революцию в технике подслушивания. Это было пассивное подслушивающее устройство. Ни элементов питания, ни тока, ничего такого, что могло быть обнаружено с помощью имевшихся на вооружении специалистов мира того времени технических средств. Устройство, похожее на головастика с маленьким хвостом, приводилось в действие источником излучения микроволнового сигнала, который заставлял рецепторы головастика резонировать. Голос человека влиял на характер резонансных колебаний устройства, позволяя осуществлять перехват слов. Микрофон мог действовать сколь угодно долго. Микроволновые импульсы подавались головастику чрезвычайно энергоемким генератором с расстояния до 300 метров. Прием, расшифровка и запись на магнитную ленту возвращающихся колебаний осуществлялся другим уникальным устройством, расположенным на одной линии с передающим генератором. Чтобы передающиеся и принимаемые импульсы не накладывались, вся геометрическая фигура имела форму равнобедренного треугольника. Генератор и аккумулятор микроволн были установлены на верхних этажах жилых зданий, слева и справа, напротив здания американской дипломатической миссии. Жильцов, разумеется, выселили. Освободившиеся квартиры заняли специалисты из оперативно-технического управления НКВД, обслуживающие приемопередающую аппаратуру. Но на балконах, выходящих на американское посольство, по-прежнему вывешивалось для просушки белье. А женщины, сержанты госбезопасности, по воскресеньям вытряхивали коврики и одеяло, в прямом смысле слова пуская пыль в глаза офицерам безопасности посольства, ответственным за изучение оперативной обстановки в окружении дипломатической миссии США в Москве. Златоуст был закамуфлирован под американский герб, выполненный из редких пород дерева и самоцветов. 9 февраля 1945 года в Артеке пионеры подарили его Аверлу Гарриману. Тронутый до слез, он повесил герб над своим рабочим столом. Так началась операция «Исповедь» по прослушиванию проводимых в кабинете посла секретных совещаний. О принятых там решениях Сталин узнавал раньше президента США. Златоуст проработал 8 лет, пережив четырех послов – Аврола Гарримана, Уолтера Смита, Алана Кирка и Джорджа Кеннона. Примечательно, что каждый вновь назначенный глава американской дипломатической миссии в Москве стремился полностью от чернильного прибора и пресс-папье до паркета на полу, поменять интерьер доставшегося от предшественника кабинета. Несменяемым в помещении оставался только герб. Его художественное совершенство действовало гипнотически на американских высших дипломатов. Даже шторы на окнах и мебель подбирались в тон цветовой гаммы герба. К концу 52-го года в Вашингтоне возникли подозрения, что русские дипломаты, контрагенты американского посла, еще не сев за стол переговоров, досконально знают все о позиции американской стороны. Но где искать протечку? Используя детектор лжи, допросили ближайшее окружение посла. Безрезультатно. Подозрение пало на кабинет главы дипломатической миссии в Москве. И Олтер Бэдл Смит, шеф ЦРУ, отрядил в Советский Союз военно-транспортный самолет с лучшими технарями-чистильщиками на борту. Те, потратив три дня в бесплодных поисках, решили провести эксперимент. Расположившись в кабинете Джорджа Кеннона и настроив привезенную поисковую аппаратуру, они попросили посла надиктовать текст якобы донесения в государственный департамент. Чудо-микрофон при звуке голоса автоматически активизировался и стрелки приборов указали направление поиска — герб. Он тут же был снят со стены и разобран на детали. Среди них тускло поблескивала какая-то пластина. По свидетельству американских дипломатов, очевидцев событий, вслед за вскрытием герба и обнаружением Златоуста у посла начались приступы паранойи. Уподобившись частному детективу, Джордж Кеннон по ночам прятался в бильярдной, что рядом с его рабочим кабинетом, поджидая советских техников, надеясь поймать их за установкой новых жучков. Златоуст продолжает жить своей особой жизнью. После обнаружения его в гербе, американцы и англичане попытались сделать с него копию. Работы по получению аналога советского жучка под кодовым названием «Удобный стул» велись американцами в секретной лаборатории в Нидерландах. Одновременно английская контрразведка проводила свои исследования, получившие кодовое наименование сатир Англичане продвинулись в исследованиях дальше, чем американцы, но так и не сумели до конца разгадать тайну генератора, излучавшего микроволны, возбуждающие пластины-резонаторы Златоуста. Английский микрофон мог функционировать лишь на удалении всего 30 ярдов, это около 30 метров, в то время как наш на расстоянии 300 метров. Соединенные Штаты хранили тайне унизительное для них открытие Златоуста в течение семи лет. Но в конце мая 1960 года, после того, как мы сбили самолет-шпион У-2 с Гарри Пауэрсом на борту, Вашингтон, в попытке противостоять международной критике, сделал достоянием гласности факт использования нами подслушивающего устройства, внедренного аж в кабинет американского посла в Москве. Генри Кэббетт Лодж, представитель США в ООН, в ходе чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН продемонстрировал герб и находившегося в нем Златоуста. В дальнейшем герб и чудо-микрофон были показаны и во время заседания Совета Безопасности ООН. Представитель Индии в шутку попросил сделать для него копию с микрофона. Лодж смешался. И больше герб с жучком, как позорный упрек американским службам безопасности, никогда на международных форумах не выставлялся. В настоящее время Златоуст хранится в музее ЦРУ в Ленгли.